Примечание. Лацароне в Неаполе. Лацароне. Множественное число лацароний. По-итальянски лацарони или лацари. Молодые неаполитанцы из низших слоев населения. Во Франции были известны как яростные борцы с французской оккупацией и неаполитанской республикой 1799 года. Конец примечания. В 24, сразу после смерти отца и сестры, он раздумывает, что делать, если умрет и мать. Продать все и жить в Риме, Сиракузах или Неаполе. В те же 24 он представляется Луизе Коле как фантазер, человек прихотливых и мимолетных желаний и утверждает, что уже давно и весьма серьезно раздумывает о том, чтобы стать бандитом в Смирне или уж, по крайней мере, когда-нибудь... Я отправлюсь жить далеко-далеко, и обо мне больше никто не услышит. Вероятно, Луиза относится к османскому бандитизму без сочувствия, потому что теперь возникает более мирная фантазия. Если бы он только был свободен, он оставил бы круассе и приехал к ней в Париж. Он воображает совместную жизнь, брак, радость взаимной любви и товарищества. Он воображает, как у них родится ребенок. Он воображает, что Луиза умерла, а он нежно заботится об осиротевшем младенце. Мы, к сожалению, не знаем отклика Луизы на эту конкретную фантазию. Однако тяга к семейной экзотике оказывается недолговечной. Не проходит и месяца, как глаголы скисают до сослагательного наклонения. Мне кажется, что, будь я твоим мужем, из нас вышла бы счастливая пара. После этого, вероятно, мы бы друг друга возненавидели. Это обычное дело. Луиза должна быть благодарна, что прозорливость Гюстава избавила ее от столь жалкой участи. Так что вместо этого по-прежнему в возрасте 24 лет Гюстав сидит с дюканом над картой и планирует гигантское путешествие по Азии. Оно должно занять шесть лет и обойтись, по их грубой прикидке, в три миллиона шестьсот тысяч франков с сантимами. В двадцать пять он хочет быть брамином, Мистический танец, длинные волосы. По лицу стекает священное масло. Он официально отказывается быть Камальдулам, бандитам или туркам. Примечание. Камальдулы – монахи-бенедиктинцы, по сей день живущие по строгим правилам древнего устава святого Бенедикта. Название происходит от святого отшельнического монастыря Камальдоли в горах Центральной Италии, неподалеку от города Ореццо. Конец примечания. Теперь... Или бромин, или ничто, смотря по тому, как проще. Давай будем ничем, — понукает жизнь. Проще быть Боровым. В 29, вдохновленный Гумбольдтом он хочет навсегда уехать в Южную Америку, в Саванны, и затеряться там. Примечание. Немецкий ученый-натуралист и путешественник Александр фон Гумбольдт. 1767-1835, с 1799 по 1804 путешествовал по Южной Америке и составил первое подробное научное описание континента, которое публиковалось в многотомном издании на протяжении 21 года. Ближайшим соратником Гумбольта был французский путешественник и ботаник э Бонплан. Сам Гумбольд. выполнял дипломатические миссии по поручению французского короля Луи Филиппа, и его деятельность была хорошо известна во Франции. Конец примечания. В 30 он размышляет, как размышлял всю жизнь, о своих предыдущих воплощениях, об апокрифических или метампсихотических жизнях в более интересные времена Людовика XIV, Нерона и Перикла, В одной прежней инкарнации он уверен, в какую-то из эпох Римской империи он руководил труппой странствующих комедиантов, этакий забавный мошенник, который покупает женщин на Сицилии и делает из них актрис, грубоватая смесь учителя, сутенера и художника. Об этой прошлой жизни Гюставу напоминало чтение Плафта. От него он чувствовал ле frison историк Примечание. Чтение Плафта. Тит Макций Плафт. Родился около 254, умер в 1804 до нашей эры. Древнеримский драматург, автор комедий с постоянным набором персонажей: хвастливый воин, скупой старик, хитрый раб, молодые влюбленные и так далее. Le frisson historique историческая дрожь. по-французски. Конец примечания. Здесь следует также отметить апокрифических предков Гюстава. Он любил утверждать, что в его живых течет кровь краснокожих индейцев. Кажется, это не совсем так. Хотя один из его предков и в самом деле мигрировал в Канаду, где стал охотником на бобров. В те же 30 он воображает на первый взгляд более вероятную жизнь, но и она оказывается не жизнью. Они из буье примеряют на себя одежды дряхлых пациентов какого-нибудь заведения для неисцелимых, старичков, которые метут улицы и болтают о тех счастливых временах, когда обоим было по тридцать, и они пешком ходили в Ларож-Гион.